Ржавый гуманист Человек создает машины, действующие как люди, и создает людей, действующих как машины. Эрих Фром Жену нашел он на помойке. Собрал из банок и гвоздей, обрезков труб, посудомойки и старых ржавых лопастей. Болты, шурупы, гайки смело он превращал в молодое тело а шестеренки и пружины придали грациозность ей. В краю, где ржавые кентавры и исполинные мехозавры ведут борьбу среди камней за то, что им всего важней, на груду ветких запчастей своих врагов перебирая, не жили и не умирали творения живших здесь людей. Что не жалея тополей и рощ цветущих краски дивной, решили естеству противной соорудить тут зекурат. Из стали, пластика и камня тот дымом смачным был богат. Пуская едкий аромат, которым воздух отравлялся, он источал токсичный яд, им в реке смело испражнялся, где стали гибнуть все подряд, кто жил там, пил или купался. Теперь средь каменных развалин, где не сыскать вам и плюща, кишели словно саранча машины, Облик, чей печален, существование влача. Уж в лету канули эпохи. Все реки грязные сохли, И звери дикие подохли, не видя светлого луча. Худые времена настали. Гибриды пластика и стали, Что населением новым стали в руинах прежних городов. а людях помнить перестали. Ведь их немногие застали, И те давно уже устали от человеческих оков. И появились активисты. Назвав себя агуманисты, они плодились очень быстро, как в прошлом рать лесных грибов. Людей они не признавали, их жалким вымыслом считали. Нелепым было, чтоб когда-то создали думавший металл, который бегал, ездил, плавал, был сверхогромным и сверхмалым, и с неба молнии метал. А Мехос наш, жену собравши, свою частицу передавши, об этом тоже размышлял но взглядов их не разделял. Читая Канта и Спинозу или сочиняя стихопрозу, мозг позитронный над вопросом извечным долго он ломал, и взгляд с тоской или угрозой свой устремлял в глубокий космос, но там ответ не наблюдал. В краю, где ржавые кентавры и исполины мехозавры ведут борьбу среди камней за то, что им всего важней, На груду ветхих запчастей своих врагов перебирая, Не жили и не умирали творения живших здесь людей. Это был рассказ в стихах Геннадия Логинова «Ржавый гуманист». Для вас читал Петроник.